Понеже ради Христа многие приходили ко мне и, уразумевши истину, не стали в прелестной службе их ходить. И мне от царя выговор был. Власти, де на тебя жалуются, церкви, где ты запустошил, поедь да в ссылку опять. Да и повезли на мизень. По городам паки людей божих учил и их, пестрообразных зверей обличал, и привезли на мизень.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 и в крестовы, стяжавшиеся власти со мною, вели меня в соборный храм и стригли, растригали по переносе меня и диакона Феодора, потом опроклинали, а я их проклинал, сопротив».